Глава 54. Яркий свет, вспыхнувший без всякого предупреждения, полностью ослепил обеих женщин, поэтому о присутствии Андреса Фалькенборга они узнали лишь по жалобному воплю, который он издал, не успев еще даже толком войти внутрь. Когда зрение мало-помалу начало возвращаться к ним, они увидели, что он нелепо скачет перед ними, отчаянно жестикулируя при этом руками и ногами, как впавший в настоящий транс взрослый ребенок. Время от времени он выкрикивал злобные ругательства и упреки в адрес настолько изуродовавшей саму себя Полины Берг. «Что ты наделала? Тебе не следовало учинять над собой такое. Ты что, ничего не соображаешь? Мерзкая, глупая гусыня!» Маска его съехала на бок, но он даже не пытался вернуть ее на место. Поначалу Полина Берг ничего не отвечала. Она с превеликим трудом вырвалась из объятий беспокойного забытья, и жестокая боль от вырванных с корнями волос нахлынула на нее с новой силой. Кроме этого, говорить ей мешали искусанные в кровь распухшие губы. «Сейчас я так двину тебя током, что у тебя выпадут остатки твоих гнусных волос. Да-да, именно это ты и заслужила, безмозглая тварь!» Услышав упоминание об электрической дубинке, Жанет Витт нервно дёрнулась и начала иступлённо бормотать. «Это всё она сама, сама. Я говорила ей, чтобы она не смела, но она меня укусила. Я не могла ничего поделать, но я, я сделаю всё, что он скажет». Андрес Фалькенборг поправил маску и на мгновение застыл, остановив взгляд на Жанет Витт, которая тем временем продолжала твердить ему о своей невиновности. Затем он громко скомандовал. «Пусть она сейчас же умолкнет!» Жанет Витт мгновенно замолчала. Между тем Полина Берг уже полностью пришла в себя. Ты можешь сколько тебе угодно мучить меня, Андреас, но от твоей дурацкой электрической дубинки волосы у меня снова не вырастут. Может, тебе стоит подумать о том, чтобы пока еще есть шанс сбежать куда-нибудь подальше отсюда. Подумай сам, ведь тысячи людей в районе Копенгагена ищут теперь тебя, и задержание твое всего лишь вопрос времени. А у полиции в таких случаях есть одно неписаное правило: о нем ты «Конечно же, ничего не знаешь, однако вскоре будешь иметь прекрасную возможность испытать его на собственной шкуре». Поначалу он проигнорировал заброшенную ею наживку. Однако, немного погодя, все же спросил, «Что это еще за правило?» «Тому, кто подвергает пыткам полицейского, сразу же по задержанию его коллеги платят сполна той же самой монетой, а задержат тебя совсем скоро, тут уж ты мне поверь». «Ты лжешь!» «Посмотрим». Если тебе так нравится, продолжай убеждать себя в этом. Мне всё равно. Можешь даже опять притащить сюда свою идиотскую дубинку. Меня это ничуть не пугает. Только имей в виду, то, что ты сделаешь со мной, и в половину не сравнится с мучениями, которые ожидают тебя после твоей поимки. Скажи-ка мне честно, крошка Андреас, ведь у тебя же и так уже не встаёт. Или всё же встаёт. Да нет, ты же импотент, верно? Оказывается, и в этом тебе далеко до твоего отца. Жалкий маленький неудачник. Сейчас же закрой свой мерзкий рот. А вот и не закрою. Ну, что ж ты не бежишь за своей дубинкой? Признайся, ведь без нее тебе никак не обойтись. Без нее ты просто ничто. Ты не должна так разговаривать. Все полицейские должны быть вежливы. Да когда же ты уже прекратишь свои ребячьи глупости, Андрес? Давай-ка лучше сбегай за своей дубинкой и мы покончим с этим раз и навсегда, потому что должна тебе сказать, вне зависимости от того, изобьёшь ты меня ею или нет, когда нас всех, наконец, найдут, я всё равно скажу, что ты это сделал. Клянусь, что скажу это и в том случае, если ты хоть пальцем тронешь, Жанет. Ты даже не представляешь себе, с каким удовольствием я буду наблюдать, как ты корчишься от боли, когда трое моих коллег будут тебя держать, а четвёртый в это время разрядит батарею прямо в твой гнусный лоб!» Андрес Фалькенборг жалобно заныл. «Нет, это неправильно! Ты не можешь так поступить!» «Что ж, тогда изо всех сил постарайся поскорее смыться, пока у тебя еще есть на это время. Ведь если ты останешься здесь, в лесу, у тебя не будет ни единого шанса. Они уже вчера начали прочесывать все бункеры. Это ведь часть обычной процедуры при всех случаях похищения людей». «Так что совсем скоро. Они наверняка будут здесь». «Тик-так, тик-так, Андреас. Слышишь, как утекает драгоценное время?» Уловив, что роли кардинальным образом изменились, жаннет Витт поддержала сильную сторону. «Ага, свинья, теперь-то ты сполна глотнёшь своего собственного лекарства. А если надумаешь меня убить, гарантирую, рано или поздно мой парень придёт и вырвет тебе глаза. Пускай она замолчит. Сам заткнись, жалкий психопат!» Повернувшись на каблуках, он торопливо выскочил наружу, так и не закрыв за собой дверь. Стоило ему уйти, как Жанет Витт снова объял ужас. «О нет, только бы он не принёс дубинку, я этого больше не вынесу!» Полина Берг сердито шикнула на неё. Некоторое время обе прислушивались. Наконец, Жанет Витт сказала. «Как думаешь, он сбежал?» Хотелось бы в это верить, но звука отъезжающей машины я не слышала. Они выждали ещё несколько минут, и, видя, что ничего не происходит, Жанет снова нарушила молчание. «Теперь они придут и найдут нас?» «Да». «Ты ведь сказала, что они уже начали прочесывать бункеры, что это стандартная процедура». «Да, разумеется. И сколько их всего?» «Не знаю». «Так ты врала? Все это было ложь?» «Ты держалась очень мужественно, Жанет. Твоя смелость спасла тебе жизнь». Однако отвлекающий маневр не удался. Жанет Витт во что бы то ни стало, хотелось знать правду. «Так это была ложь или нет?» Ответ Полины Берг прозвучал с жёсткой зло. «Да ложь! Та ложь, благодаря которой ты сидишь здесь, а не валяешься в яме, которую он засыпает землёй и осколками цемента. Ну что, теперь довольна?» Внезапно всё помещение потряс торжествующий рёв Андреса Фалькенборга. Фигура его возникла в дверном проёме, маска на лице отсутствовала. «Я знал это, я знал, что ты всё время меня обманываешь, грязная плутовка!» Затем он снова ненадолго исчез, чтобы через мгновение появиться опять, на этот раз уже в маске и в массивных наушниках. В одной руке он сжимал дубинку, в другой у него было два лоскута материи, а через руку была переброшена полоска скотча. Вообще-то вид у него был достаточно комичный, однако ни одна из девушек не засмеялась. Подойдя к Жанет Витт, он крикнул, «Пусть она откроет рот!» Девушка моментально подчинилась. Он затолкал ей в рот скомканную тряпку и поверх залепил его скотчем. Затем настала очередь Полины Берг. Она упрямо стиснула зубы, тогда ее мучитель поднял свою дубинку и молча поднес ее к шее Полины. Понимая, что так или иначе он все равно добьется желаемого результата, она почла за лучшее самой открыть рот. Андреас Фалькенборг снял с себя маску и наушники и положил то и другое на пол. В течение почти всего следующего часа Полина вынуждена была бессильно наблюдать за его работой. Время от времени он покидал помещение и, возвращаясь, приносил все новые и новые материалы, инструменты и прочие необходимые ему предметы. Большой пластмассовый таз, две канистры воды, восемь мешков сухой бетонной смеси, инструменты каменщика и длинную затирочную доску. Время от времени он заговаривал с ней исключительно для того, чтобы ее позлить, То высказывался на самые обычные нейтральные темы, то отпускал безразличные замечания, а порой злобно выплёвывал в её адрес ругательства и неясные угрозы. Раньше приходилось самим месить бетон. Вообще-то, не так уж сложно запомнить. Один, два, три. Одна часть цемента, две части песка, три части гравия или щебёнки. Вот только теперь этого никто не хочет делать. Сегодня все стремятся купить всё готовое, пригодное к немедленному употреблению. Принеся откуда-то маленький раскладной столик, он установил его возле вырытой могилы, бережно поднял с пола свою маску и водрузил на стол. Затем снова вышел и сейчас же вернулся с ножницами, помадой, рулоном скотча и пластиковым пакетом. Что ж, поскольку бетону всё равно нужно время, чтобы настояться, то мы с вами вполне можем уже начать. А когда ты будешь гнить на этом стуле в полном одиночестве, то посмотрим, сколько народу станет тебя искать. Да-да, плачь, рыдай, сколько твоей душеньки угодно. Ну а я, как ты и хотела, потом уйду. Так что, шлюха, не обессудь, сама напросилась.